Эпилог. Спустя 4 года. Субботние вечера в нашем доме, что находился на окраине Батвеля, как правило, были тихими и уютными. Но сегодня в нём царила суматоха. Слуги заканчивали накрывать на стол в светлой столовой и приводить двухэтажный коттедж в порядок. Ленар и я ждали гостей. Пока все бегали из угла в угол, я решила провести немного времени с нашей долгожданной дочерью Элеонорой. Мне показалось, или я на самом деле слышала гневный голос супруга. Спустя мгновение Ленар буквально влетел в комнату. "Мне показалось. Это я так больше не могу. У меня снова пропала запанка". Антуан только плечами пожимает. Я стремительно обернулась и едва заметно улыбнулась, увидев одновременно растерянность и злость на лице любимого мага. У него явно сдали нервы. И неудивительно. Последние недели у Ленара выдались напряженными. И все из-за его назначения на пост начальника главного управления. Лэр Гренвилл решил уйти на покой, посчитав, что подготовил достойную себе замену. А ведь поначалу и он был не рад нашему браку. Алири Кейси, де матери моего мужа, я его все молчала. Отношение к нашему союзу изменилось после оглашения поразительного открытия, сделанного мной и Элинаром в Шеффилде. Маги начали работать в тандеме с ведьмами. В Имперской академии год назад появилась даже новая дисциплина, получившая название биполярная магия. Стряхнув с губ дочери крошки печенье, я подошла к мужу. «Не кипятись», — произнесла я, поцеловав его в кончик носа. «Надень другие или поищи в кладовой комнате под стеллажом у дальней стены. У приветика там сокровищница. Заодно, может, мою серёжку с жемчугом найдёшь». Помню, оставляла вчера на прикроватной тумбочке. Куда запропастилась, понятия не имею. Ты только из-за приветика злишься или дело в чём-то другом? Кэролайн. Тяжело вздохнул Линар. Лэрд Стаффорд снова вызывал меня сегодня в академию. Меня, без пяти минут начальника главного управления. Супрук не гидавал. Элеонора же ему громко поддакивала, весело хлопая в ладоши. Я подняла руку и нежно провела ладонью по его гладко выбритой щеке, желая успокоить. Поступление Кэролайн на факультет некромантии наделало много шума не только в семье Бейкеров, но и во всём городе. Её мать, то бишь моя свекровь, почти 2 недели пребывала в полуоборочном состоянии после сотрясательных новостей. В чувство бедную Лиру Касседи привело рождение Элеоноры. С внучкой на руках она забывала обо всём на свете. Готова была чуть ли не часами нянчиться с ней. Впрочем, не она одна. Сёстры Ленара, две из которых не так давно вышли замуж, тоже любили возиться со златовласой племянницей и строить ей рожицы. Даже Лэр Бейкер-старший не прочь был завести с внучкой за душевные беседы о жизни. Она многого ещё не понимала, но зачастую весело хихикала в ответ. И всегда дарила дедушке свою очаровательную улыбку, которую позаимствовала у Ленара. Что Кэролейн опять учудила? «Ничего нового. Просто на мою сестру ни у кого в Академии уже не хватает терпения. Ума не приложу, что делать с этой чертовкой. Ты знала, что она не одна придет на ужин, а со своим другом Рейфом. Между прочим, тоже некромантом». Как будто нам одного повелителя мертвецов в доме мало. Знала и не вижу в этом ничего плохого. Рейф очень смышлёный и серьёзный парень. Кстати, сын главного судьи, проговорила я для весомости. Получается, не у нас одних растёт белая ворона в семье. Но от этого у меня на сердце что-то не легче. Пока Кэролайн выучится, она из меня всю кровь выпьет. «Что будет дальше, и кто ее такую замуж возьмет, даже думать не хочу!» Сокрушенно покачал Ленар головой и подмигнул пухлощок и Элеонория. «Грейс и Саймон, надеюсь, не опоздают?» Мой супруг оказался великодушным человеком и забрал вместе со мной кузину и брата. Он посчитал, что и мне так будет спокойнее, и им смена обстановки пойдет на пользу. особенно Саймону, которого он взял под личную опеку. Шеффилд навсегда остался в наших сердцах и в памяти, но возвращаться туда после произошедшего никто из нас не хотел. Соседский дом напоминал о гибели Эдит, о аресте Джейн, которая знала обо всех тёмных делах сестры. Не должны. Ты ведь знаешь, что Саймон теперь никогда и никуда не опаздывает. Работа с секретарем в управлении пошла ему на пользу. Грейс обещала испечь торт. Ленар кивнул и вышел из детской. Я же погрузилась в размышления. На самом деле брат сильно изменился после истории с Эдит. Он стал более собранным, серьезным, внимательным к родным. Около двух лет Саймон вообще на девушек смотреть не мог. А недавно, насколько я узнала от кузины, у него появилась возлюбленная. С вопросами я к нему не лезла, и без того заботу самой полно было. Лавка зелий, что я открыла по окончании академии, отнимала много времени, как и воспитание дочери, которой старалась уделять каждую свободную минуту. Но клиентов становилось с каждым днём всё больше, а Элеонора всё более любопытной. По выходным первую половину дня я помогала Грейс, набиравшей обороты кондитерской Baker Co. Ко. Вторую половину вся цела посвящала семье. И если бы не куча нянек у Элеоноры, наличие в доме прислуги, я бы давно пала смертью храбрых. Этель, это что такое? возмущённо воскликнул Ленар, бесшумно подкравшись ко мне сзади. И потряс в воздухе кулоном, фиолетовое свечение которого ненадолго приковало мой взгляд. Амулета Раида, как ни в чём не бывало, назвалась я и взяла на руки Элеонору. Маленькую ведьмочку тоже привлекла драгоценность, и она пухлой ладошкой попыталась поймать кулон. Но Ленар спрятал его в карман брюк. Спасибо, что сказала, а то я не догадался, раздражённо проговорил Ленар. Что он делает в сокровищнице приветика? Вернее, откуда он там взялся? А то скажешь сейчас, что лежит. Нашла его в день отъезда на заднем дворе. Не знала, что делать. Вот и взяла с собой, решив, чего добро зря пропадать. Этель, дорогая, теперь и я не знаю, что с ним делать. Положу пока в сейф, там видно будет. Скорей бы состоялось назначение. а то я ужасно соскучился по вам обеим. С любовью в глазах произнес Ленар и прикоснулся к моим губам в поцелуе, который из нежного стремительно перерос в страстный. Мы резко отпрянули друг от друга, чтобы не дать искре перерасти в пламя. Однако ночь обещала выдаться жаркой. В надежде на отцовский поцелуй к Ленару потянулась и Элеонора. Но его губы не успели дотронуться до ее розовой щечки. Раздался предупредительный стук и в детскую вошел дворецкий. «Лэр Бейхер, в гостиной вас дожидается Лэр Фокс». Хорошо поставленным голосом отчитался Антуан. «Ты его тоже пригласил?» Удивленно воскликнула я и ощутила, как мои брови норовят спрятаться за линией роста волос. «Не знала, что вы общаетесь». По окончании закрытой академии Лианелла так и не вернулась в родной город. Она познакомилась там с молодым магистром естественных наук, вскоре вышла замуж и осталась на острове. Алекс же работал в управлении под руководством моего любимого мага. "Думаю, дорогая, Даниэль пришёл к тебе, а не ко мне". В голосе Линара прозвучали взволнованные нотки. Что ещё больше меня поразило, чего он боялся я не понимала что происходит тем не менее вместе с элионорой последовала за мужем стоило мне переступить порог светлой просторной комнаты как замедлила шаг я не единожды видела верховного мага на миниатюрах и на фотографиях в газетах но они многого не передавали например его зелёные глаза маленькую ямочку на подбородке что была и у меня Что я ощутила и едва все осознала? В первую очередь шок. Затем благодарность. Лучше поздно, чем никогда. Не каждый решится на подобный поступок. Верховный маг тем более. Смелый шаг прибавил отцу веса в моих глазах. «Добрый вечер, Ленар, Этель!» Даниэль Фокс неотрывно смотрел на меня. Он пытался скрыть тревогу, но уголок левого глаза заметно подрагивал. Не познакомишь меня с моей внучкой?